Глава 14. Полуночный совет. Мое возвращение в крепость народ встречало глушающей тишиной. Даже со стороны скотного двора не доносилось ни звука. Люди с ужасом на лице расступились передо мной. А когда я вошла в мрачный холл Господского дома, Варья, выскочившая из кухни, запречитала в голос. «Ох, наша вы матушка, пресветлая Ляна, неужто не доглядели ироды? Кто ж посмел поднять на государыню руку?» «Пф!» — не сдержал смешка Борон, упрямо вызвавшийся довести меня до дверей хозяйских покоев. «Чушь, не милей, баба. Лучше своих поварят выгоняй из теплой кухни. Пусть наполнят для хозяйки бадью с горячей водицей, да плотный ужин организуют». «Я?» «Сейчас, сейчас, конечно!» Женщина живо бросилась выполнять приказ, и приятная полнота старшей поварихи ничуть не мешала. Добравшись до комнаты Вевион, я повернулась к бородатому воину. «Борон, узнай, как там бывшие пленники. Проследи, чтобы двергов тоже накормили, пожалуйста. Если они хотят вернуться, то скажи деду Володару, чтобы запряг Сани. Пусть кто-нибудь отвезет их и сразу вернется». «Есть у тех ублюдков, что звали себя дружиной герцогской, родичи в крепости?» «Никак нет». «Хорошо», — выдохнула с облегчением. «Тогда пусть дверги делают с телами уродов, что хотят». «Все, я пока в офлайн», — сказала и тут же ужаснулась. Но Борон воспринял мои слова, как ни в чем не бывало. «Вне доступа? Вы куда-то еще собрались?» А! «Отдыхать изволите». Indicates. «Амулет просто чудо», с облегчением кивнула. «Устала, но отдыхать рано. Просто хочу освежиться и сменить платье. Дайте мне один час, потом жду вас в своем кабинете на пару с Гордеем и тем, которые Дархар. О!» — скинув зимний плащ, передала его воину. «Пожалуйста, извинись за меня перед месье Паскалем. Надеюсь, с этим можно что-то сделать?» Разберемся, герцогинюшка. Уж вы не торопитесь. Аки раскидали, прелюбодеев. Все силы, не бойся, ухайдакали. А меха, мы вам тысячу мехов к ногам сложим. Только дайте приказ. Посмеявшись заодно с бородачом, я помахала рукой и скрылась за дверью хозяйских покоев. Расплела косу, замерла напротив зеркала. Мои любимые волосы мягко легли на плечо глаза горели каким-то магическим светом. В этом жестоком мире, где каждый день приносил новые испытания и вызовы, я обнаружила, что он оказывает на меня удивительное влияние. И это касается не только моего внутреннего состояния, но и внешнего облика. Нет, в Москве я тоже всегда выглядела безупречно. Женская красота была моим верным союзником, часто спасая в ситуациях, когда сила или оружие оказывались бессильны. Но сейчас, глядя на свое отражение, я видела не просто красивую женщину. Передо мной стояла настоящая леди, излучающая притягательную, почти магическую ранимость. Ее глаза полны глубины, в них читалась история пережитых страданий и побед. Кожа светилась, словно окутанная мягким светом, а волосы струились, как теплый ветер в летний вечер. Каждая черта лица, каждая линия на губах говорила о том, что я не просто существую, а живу. Эта обманчивая ранимость придавала мне особую силу, губительную для тех, кто позволит себе обмануться. А главное, я чувствовала, как окружающий мир реагирует на мое состояние. Люди становятся более внимательными, готовыми поддержать и понять. А амулет подпитывает самым удивительным способом. Мягкое тепло распределялось от солнечного сплетения именно там, где лежал медальон. Это и была магия. Пока я любовалась собой, прислушиваясь к собственным ощущениям, в комнату вошли один за другим поварята с ведрами парующей воды. Вместе с ними вбежала Раина. «Госпожа, ох, что я сейчас услышала? Неужели? Батюшки, вы вся в крови, позвольте?» Я мысленно махнула на девчонку рукой, позволяя себе помочь. Зато убедилась, что в этом мире есть путевый шампунь и даже ароматизированное мыло. «Как мало для счастья нужно человеку!» Улыбаясь от уха до уха, я чуть не плакала, наблюдая, как края специальной ложкой мешает густой гель в стеклянной бутыли. Я слишком любила свои волосы. Это сразу бросалось в глаза из всего моего облика. Длина волос доходила до талии. Погрузилась в бадью, наполненную горячей водой по самые плечи, чувствуя, как напряжение уходит из моего тела. Вокруг меня разносился нежный аромат земляники, создавая атмосферу полного расслабления. Рая мягкими и уверенными движениями начала намыливать мне волосы. Она использовала шампунь с легким ягодным ароматом, который напоминал о моей деревенской жизни. Я ощущала, как прохладная пена скользит по моим волосам, а пальцы девушки бережно массируют кожу головы. Каждое прикосновение было словно легкий ветерок, который уносит все заботы и тревоги. После мытья волос Рая перешла к массажу. Она начала с шеи и плеч, используя плетеную мочалку и мыло с цветочным ароматом. Массаж здорово расслабил. Я погрузилась в состояние полной гармонии. С закрытыми глазами я ощущала, как забота и тепло окутывают меня. И в этом волшебном состоянии я могла забыть обо всем, кроме этого блаженного ощущения покоя и умиротворения. Ну, вот пришло время выбираться из деревянной бодьи, не говоря уже о том, что из обещанного часа осталась последняя четверть. Я оставила Раюну убирать за ширмой, а сама, быстро просушив волосы возле камина, вернулась к кровати, где под подушкой осмотрительно оставила три амулета, когда раздевалась. Представьте мой шок, когда вместо трех я вытащила только один. «Да как так-то?» Выругалась мысленно, откидывая все подушки в сторону, надеясь на то, что амулеты нечаянно завалились за первобытные матрацы из натурального птичьего пуха. Я же видела эту сторону кровати из-за ширмы. Все изголовье просматривалось. Никто не подходил сюда. Пистолет лежал нетронутым, слава богу. А вот два амулета синий и желтый. Тю-тю. «Как там дед Сема?» — говорил. Прошептала похолодевшими губами, падая на край кровати. «Домовой, домовой, поиграй и отдай!» Уставившись на амулет, повторила несколько раз, прежде чем заметить. «Что это?» Вгляделась в медальон Вивиан с пристальностью перфекциониста. «Тут не было этих камней!» Крутя в руке кругляш удивленно моргнула. Медальон действительно стал выглядеть иначе. Раньше два глаза неопознаваемого зверя не светились так ярко. А теперь светились так, что могли комнату осветить. Да и зверь будто вынырнул из серых глубин медальона. Теперь я увидела, что это была змея. Змея с красными глазами. Но самое главное, на ободке медальона появилось два явственно драгоценных камешка, синий и желтый, тогда как остальные ниши были будто запаяны. «Да ладно!» — выдохнула я, наблюдая, как голова змеи шевельнулась и снова ушла в серое нечто за стеклом. «Чёртова магия!» Неужели медальон Вивиан поглотил два других амулета? Ещё и змеюку как будто пробудил. «Бля, и что мне с этим делать?» Мотнув головой, я взялась пристально изучать артефакт. Неприметных ниш для маленьких камешков размерами не больше четверти карата было ровно девятнадцать. Два заняли свои позиции, так что осталось семнадцать. Девятнадцать, я нахмурилась, лихорадочно соображая. Столько же, сколько герцогств на материке Алира. Кто верит в совпадение? Уж точно не я. Так, что мы имеем? Воинственно настроенные зверолюды, которые всей своей империей, намного меньше, чем человеческий материк, упорно прут из одного герцогства в другое, преследуя свою таинственную цель. Предупреждение бабушки Вивиан, чтобы она никому не показывала амулет, который до этого ее мать сперла у императора зверолюдов. Кстати, украла, но на континенте людей зажила припеваючи. Еще и в женах одного из герцогов. «О, еще один странный факт. Маги появились на Алире сравнительно недавно, не больше двух веков назад, что тоже совпадает по времени с побегом прародительницы Вивиан. Она что, эта дура иномерянка, каким-то образом разбила реликт зверолюдов на девятнадцать частей, а потом раздала группе мужчин, которые впоследствии разделили материк на герцогство? Тогда как объяснить владение целителя сапфировым амулетом?» На герцога он мало смахивал. Хм, зато на сектанта к бабкам не ходи. Ещё это его стремление покинуть замок, как будто он спешил к кому-то на доклад. Блин, куда я встряла? Мне срочно нужна точная информация. Только так, чтобы мне голову не отрубили. Пистолет пистолетом, а патронов у меня не так много. Отстреляться от полчища зверолюдов, внешний облик которых для меня до сих пор остается загадкой, точно не выйдет. Я быстро оделась в очередное черное траурное платье, приготовленное Раиной. Надела медальон на шею, спрятав его между грудей. Пистолет замотала под пояс вместе с двумя магазинами патронов. А что делать? Все свое ношу с собой. В кабинет почившего герцога Морона спустилась точно ко времени. Перед дверью уже тусовались Боран, Гордей и немного потрепанный, но с военной выправкой, Дархар. Также здесь присутствовали мадам Зои и Варья, от которой помрачительно пахло сладкими ватрушками. Я сглотнула предательскую слюну, ведь поужинать не успела, все время потратив на помывку и дикие домыслы, и поприветствовала тех, на чьем руководстве в будущем, надеюсь, «Будет строиться жизнь доставшегося мне замка». «За мной», – дала общую команду. «Отчитать ключницу за то, что она ответственно пришла держать слово, вместо того, чтобы отдыхать после нападения целителя, всегда успею». «Итак, дамы и господа», – я заняла место во главе стола, указав на свободные лавки. «Предлагаю обсудить сегодняшний день». Обсуждение заняло немного времени, меньше, чем и рассчитывало. Боран отчитался о том, что Двергов накормили и уже отправили на санях обратно в их город. Также порадовал известием, что солдаты быстро идут на поправку. Гордей сообщил о том, что он, Боран и Дархар выбрали новых офицеров для крепости. Естественно, где главными среди них будут они. Я спорить не стала. Меня их кандидатура полностью устраивала потому как Борона и Дархана солдаты очень уважали. А Гордей... Гордея я назначила, и пока снимать с поста не собиралась. «Если все так, как я думаю...» Пожевав внутреннюю сторону щеки, усмехнулась. «То он еще мне пригодится». У Варьи все было шито-крыто. Женщина отлично справлялась со своей задачей. Все были накормлены и вылечены, особенно женщины-пленницы. Черная ведьма тоже не осталась без заботы. Тут уже подсуетилась мадам Зои, хотя женщине было не по себе от этого. Ведьме, которая представилась Анникой, выделили комнату на втором этаже. Также выкупали и пригласили к ней травницу, которая возилась на этаже прислуги с недавними пленницами. Анника осталась довольна, хоть кое в каких вопросах своего лечения поспорила с Шайлой Лерк. Уснула почти сразу, как выпила настойку. Гордей добавил, что к дверям ведьмы приставил двух стражников. Мол, долг долгом, а оставлять без присмотра такое особо нельзя. За что я ему мысленно добавила еще пару плюсиков. Я взяла слово в конце всех отчетов. Держим карантин дальше. Строительство не прекращаем. Раз у нас появились офицеры, требуется как можно раньше освободить для них апартаменты. «Мы не в обиде», — хмыкнул Дархар, поморщившись, приложил руку к перевязанным ребрам. «Я рада, что вы у меня не такие высокомерные, как офицеры герцога Морона», — мягко улыбнулась. «С вашими другими качествами познакомлюсь чуть позже. Вы все свободны на сегодня. Отдыхайте». «Гордей», — моя улыбка стала еще шире, когда я произнесла эту классическую фразу. А вас я попрошу остаться.